Шаржи в бронзе Всю свою творческую жизнь Федор был в непрерывном поиске новых форм и средств выражения художественных замыслов. Однажды втемяшилось ему заняться опытами с эпоксидными смолами. Для какой надобности, я так и не узнал. То ли для живописи, скорее всего, для рельефных изображений. Из кастрюли на электрической плите валило ядовитое испарение. При входе в мастерскую перехватывало дыхание, а он, щурясь и морщась, помешивал ложкой какое-то жуткое варево. Его еле уговорили бросить это опасное занятие, и он прекратил его, но только уже убедившись, что из этой затеи ничего путного не получится. «Только это нам так показалось, будто Федор прекратил свои опыты. На деле же он их довел до конца» и получил, наконец, тот материал, с которым можно было работать. В широкое применение эпоксидную смолу он не стал привлекать, слишком трудно она была в работе, но крупную вещь, примерно полтора метра на полтора, с прекрасным грильефным портретом Майи Плесецкой, он все же сотворил. Теперь Федор стал проявлять интерес к керамике и к работам в технике теракоты. Во всяком случае, по его эскизам были изготовлены огромные фарфоровые панно для выставки достижений народного хозяйства и более скромные для городских парков. А какие дивные таракотовые вещицы выходили из его рук, тонкие, и изящные. И вдруг увлекла его скульптура. Да не просто в традиционном понимании, а в жанре шаржа. Шарж для него знакомое и увлекательное занятие, но в скульптуре? Он выстроил целую галерею шаржированных портретов, хорошо ему знакомых и легко узнаваемых мастеров изобразительного искусства, сначала в карандаше и красках, а затем с пластилина в бронзе. Фигуры и лица были смешные, но добрые, веселые, с точно подмеченными особенностями их характеров, поведения и манеры общения. Была выставка, слух о ней разнесся широко. Она оказалась И многолюдной, и на зависть многим другим скульпторам, очень успешной и запоминающейся. Что эта выставка оказалась не просто приятным и забавным развлечением для узкого круга знакомых друг другу лиц, а серьезной работой в новом жанре искусства скульптуры свидетельствует и критическая ее оценка. Графический и скульптурный циклы портретов Шаржи и Решетникова писал искусствовец Вишняков являются подлинными шедеврами, которые могут быть поставлены в ряд классических достижений изобразительного искусства. Они развивают лучшие традиции сатирического жанра, отличаются художественной оригинальностью и высоким реалистическим мастерством исполнения. Лаконичнее отметила эту особенность в творчестве Федора Павловича художественная энциклопедия «Блестящий мастер островыразительных и скульптурных персонажей». Но Федор на шаржах не остановился. Учинил небольшую галерею современных для советской эпохи гуголевских персонажей. Городничева, Хлестакова, Ноздрева. Смотришь на них и узнаешь вполне конкретных по нашей жизни общих знакомцев. Есть у Федора и тоже в бронзе целые сцены из «Ревизора». И тут все узнаваемо. Разве это не гоголевские сцены, когда из золоченных врат кремлевских хором вываливалось Брежневское политбюро и перед всем честным народом страны одаривало друг друга орденами и званиями? Сам Федор в оценках своих скульптурных успехов был заметно скромнее искусствоведов, а получилось по высшему классу. Уж как были придирчивы и ревнивы известные мастера пластики к работам своих собратьев по искусству – и то без каких-либо натяжек признали Федора своим. Известный скульптор Веленский был поражен внезапным явлением миру нового воятеля. Его работы останавливают, заставляют думать, следовательно, они обладают основным качеством искусства. Изобразительный язык решетникова скульптора пластичен, можно сказать, что произведение последнего цикла монументальны. Веленский был не единственный, кто писал и говорил о Решетникове, как о внезапно явившемся миру крупном мастере в искусстве скульптуры. Но внезапно это не совсем так. Обращение Федора к новой для него области искусства, при всей его незаурядной способности схватывать проблему слета, было делом не и уж никак не по принципу «дай, думаю, чего-нибудь изваяю». Были долгие раздумья, и трудное, порой мучительное владение основами пластики объемных форм. Работал сам, искал наугад, на ощупь. А Федоре Павлович того времени, когда он пробивался к высотам мастерства создания объемных пластических изображений, более обстоятельно писал Борис Вишняков. Овладение новой формой оказалось делом непростым. Решетников проходил весь процесс овладения скульптурной формой, от добросовестных, скучных анатомических этюдов фигуры, рук, ног, головы человека, до общих портретных штудий. На это ушло несколько лет систематического труда, пока, наконец, не выработалась привычка воспринимать фигуру объемно, видеть ее круглой, лепить одновременно двумя руками. Словом, весь комплекс профессиональных и ремесленных навыков, которыми должен владеть опытный скульптор. В результате и появились те, искрящиеся остроумием пластические характеристики известных нам людей, которые позволяют нам говорить о совершенстве скульптурных портретов Шаржи Решетникова. Таковы образы Дейнеки, Грабаря, Кибальникова, Ягонсона, Асгура, таков групповой портрет Шарж Кукрониксов. Так что этим скульптурным произведением, получившим всеобщее признание, от в музейных запасниках не грозила. Да и то сказать, даже в наше время, не очень благосклонные к искусству мастеров советской эпохи, скульптурные шаржи Федора Павловича до сих пор экспонируются в залах Третьяковской галереи. Нетрудно заметить, что в каждом из них нет ни одного уязвляющего штриха. Это добрые, воистину дружеские портреты со слегка подшучивающей улыбкой их общего друга-художника. Многие видные деятели искусств хотели бы попасть в их увековечивающий ряд. А со скульптором Веленским, раз о нем зашла речь, я тоже был немного знаком. Однажды на Масловке он уговорил меня попозировать перед ним для скульптурного портрета. Кончилась война, и ему хотелось отразить победу в ней негромким, но выразительным средством. Не знаю, были ли у него монументальные работы, были, конечно, Но галерея портретов у него собралась грандиозной. Мне нетрудно было понять, что моя натура для той цели, которую поставил перед собой скульптор, не самая удачная находка, но Веленский мог и из нее сотворить то, что ему было нужно. Высек он меня из белого мрамора и показал на выставке своих работ, кстати, вместе с лидиной живописью, на Кузнецком мосту. Скульптура была прекрасна, Хорошо смотрелось и привлекало внимание зрителей. Но уж больно я грозен там вышел. Эдакий рыцарь без страха и упрек. А когда этот портрет увидел Федор, то при встрече с Веленским в окружении других художников упрекнул его в неточной трактовке моего образа. «Похож, что он похож, спору нет», защищал Федор своего племянника. «Но уж слишком показан он тут суровым, недоступным, жестким, а он таким не бывает». У него спокойные и даже мягкие черты лица. «А мне наплевать, что у тебя такой милый племянник», — парировал Веленский наскоки Федора. «Я делал портрет боевого летчика, героя воздушных сражений. Мне нужен был именно этот образ». Тут заговорили другие художники, мнения разделились, истина, как всегда, витала где-то рядом. Федор Павлович, как известно, создавал не только дружеский портрет, Из его рук нередко появлялись портреты и другого рода, колючие, насмешливые. Сатирическая направленность в творчестве Федора широко развернулась в 60-е и 70-е годы. Не тогда ли он обратился и к книжной графике, иллюстрируя Гоголя, Крылова, Чехова. Мне запомнились цветные акварели к басням Сергея Михалкова. По выразительности и юмору они ничуть не ниже сатирической наполненности самих басен. Может, эти рисунки он сотворял во время своих бесконечных поездок по стране, в поездах, самолетах, гостиницах. Командировки следовали одна за другой. Когда работать за столом, за мольбертом? А толстый блокнот всегда под рукой.